Что делаешь, Руслан несчастный, Один в пустынной тишине? Людмилу Свадьбы день ужасный, Всё мнится видел ты во сне. На брови медный шлем надвинув, Из мощных рук узду покинув, Ты шагом едешь меж полей, И медленно в душе твоей Надежда гибнет, Гаснет вера. Но вдруг пред витязем пещера, В пещере свет, он прямо к ней Идет под дремлющие своды, Ровесники самой природы Вошел с уныньем. Что же зри? В пещере старились, Ясный вид, спокойный взор, Брода седая, Лампады перед ним горит. За древней книгой он сидит, её внимательно читая. «Добро пожаловать, мой сын!» Сказал с улыбкой он Руслану. «Уж двадцать лет я здесь один Во мраке старой жизни вяну. Но, наконец, дождался дня Давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня. Узнай, Руслан, твой оскорбитель, Волшебник страшный черномор, Красавец давний похититель, Полночных обладатель гор. Еще ничей в его обитель Не проникал до ныне взор. Но ты, злых козней истребитель, В неё ты вступишь, И злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен более. Судьба твоих грядущих дней, Мой сын, в твоей отныне воле. Наш Витя старцу пал к ногам И в радости лобзает руку, Светлеет мир его очам, И сердце позабыло муку. Но день блистает лучезарный, Со вздохом витязь благодарный Объемлет старца-колдуна. Душа надеждаю полна. Выходит вон, ногами стиснул Руслан заржавшего коня, В седле оправился, присвистнул. Отец мой, не оставь меня! И скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу Кричит во след, Счастливый путь! Прости, люби свою супругу, советов старца не забудь.